Глава шестая. Монголы. Прежде чем открыть глаза, Багурджи, еще не испытывая боли, заранее застонал. жалобно, протяжно, наперед, зная, что ничего хорошего новый день ему не принесет. Всё будет как вчера, неделю назад, год, как всегда. Голова вскоре начнет разламываться от боли, дальше будет еще хуже, а кумыса для похмелки нет, и самое страшное не предвидится. Ведь в долг тоже наверняка никто больше не даст. «Багурджи, ты жив?» Голос Таджибека заставил его разомкнуть веки. «Откуда здесь взялся Таджибек?» «И, собственно, где здесь?» же приподнял голову. «Потрепанная серая ткань старой юрты, грубый черный войлок, на котором в повалку лежат они с Таджибеком, давно потухший, а, возможно, и не неразведенный, очаг. Мы где, Таджибек? В моей юрте или в твоей?» «Не знаю. А какая разница?» Таджибек закряхтел, пробуя подняться. Он встал на четвереньки и на какое-то время замер, копя силы для решительного подъема на ноги. «Лучше скажи мне, где мы вчера кумыса достали?» «Как? Вчера мы получили аванс от Субудая за перегон скота на Южное пастбище». «Это я помню», — кряхтя ответил Таджибек. «Мы посидели у Тулена Джербе, Отметили так удачно подвернувшуюся работу. Потом тугрики закончились. Мы стали просить у него в долг. Но Толен Джерби нам ничего не дал, подхватил Багурджи. Тогда мы вышли из пивной юрты, пошли к Джагатаю. А потом... Потом... У Джагатая ничего не было, и мы двинулись к Угедею, припомнил Таджибек. У Угедея тоже ничего не оказалось, и мы... Мы дальше не помню. Вот и я дальше у Гидея ничего не помню, подтвердил Багурджи. Он помолчал, размышляя, попробовать ли ему встать или сначала закончить разговор с Таджибеком. Ему казалось неприличным разговаривать, стоя на четвереньках с опущенной головой, как делал тот. В том же, что попробовав встать, и он надолго застынет в этой заманчивой позе, дающий приятный прилив крови к голове, Багурджи не сомневался. «А скот на южное пастбище мы погоним?» Не зная, о чем говорить дальше, спросил он. «Ты что, спятил?» — подивился Таджибек. «Делать нам больше нечего. Лучше думай, где достать кумыс. Голова раскалывается». «А как же Субудай? Он же нам аванс выдал. Надо гнать скот на южное пастбище». «Это скот не Субудая», — заметил Таджибек. «Он посредник, а значит, нечестный человек. На нас нажиться хочет. Пусть сам гонит свой скот». «Это не его скот», — возразил Багурджи. «Субудай всего лишь посредник». Он закряхтел и тоже встал на четвереньки. Теперь их головы находились рядом, и можно было говорить тише. Это принесло некоторое облегчение. Собственные слова не так сильно отдавались в голове. — А может, это Бастурхан нам вчера налил? — Шутишь. Откуда у этого босика кумыс? Откуда у него тугрики? — Тогда я ничего не понимаю, — слабым голосом сказал Багурджи. — Где-то же мы напились? Они постояли на четвереньках, помолчали. — Пошли к Тулену Джербе, — предложил Таджибек. — Может, он сегодня добрый? «Может, нальет в долг?» «Пошли к Тулену Джерби, эхом повторил Багурджи. «Может, он добрый?» Они закряхтели, поднимаясь на ноги. «А ну, подожди, Багурджи», — проговорил Таджибек, приостановившись и придержав приятеля рукой. «Там что-то неладное». Пивная юрта была оцеплена нехорошими людьми. Невдалеке паслись кони с цветными милицейской окраски. гривами и седлами. Возле входа стоял взволнованный тулент джерби. Он размахивал руками, его внушительный живот колыхался в такт резким движением. Рядом стоял долговязый милиционер, форменном, прошитом золотыми нитями халате с красными погонами, который слушал юртмена и записывал что-то на листочке бумаги, белеющем в распахнутом кожаном планшете. Милиционер держал его в руках. Двое в гражданских стеганных халатах, очевидно криминалисты, стояли на коленях возле стены юрты, обращенной на север, и что-то вымеряли складным ломаных линий, деревянным метром. Еще два милиционера проводили разыскные мероприятия. Они стояли, приложив руки к колбам козырьками и бдительно осматривали окрестности. Рядом крутилась собака, которую держал на поводке человек в очках. Судя по погонам на прошитом серебряными нитями халате, это был сержант. Он подбадривал собаку, та, поджав хвост, поскуливала, бегала из стороны в сторону, принюхивалась, опять скулила и поднимала морду, виновато заглядывая хозяину в глаза. «Не может взять след», — догадался Таджибек. «По всему, выходит, пивную юрту ограбили». Двое предприняли попытку спрятаться за ближайшей юртой, чтобы из-за угла наблюдать за дальнейшим. Они уже начали движение к ней, но тут их заметили. «Вот они!» – закричал Тулент Джерби и принялся хватать человека с планшетом за руки. «Товарищ майор, держите их, держите! Что вы медлите, они сейчас уйдут!» «Он что, взбесился?» – затравленно озираясь, шепотом прокомментировал Багурджи. «Мы-то тут при чем? «Как бы там ни было, здесь нам лучше не задерживаться», — решил Таджибек. «Бежим, Багурджи!» Они рванули, что было сил, но то ли их подвели заплетающиеся с похмелья ноги, то ли небо сегодня не было к ним благосклонно. Но не далее, чем через минуту, оба, окруженные милиционерами, лежали на земле лицами вниз, а при малейшей попытке пошевелиться раздавался грозный рык. Проклятая собака уселась над их головами, и капала слюной на затылке повергнутых на земь беглецов. «Черт, угораздило жена нас в самую грязь!» скороговоркой прошептал Багурджи в сторону Таджибека, опасливо косясь на собаку. Та хрипло дышала прямо в его ухо. «Халаты потом не отстираешь!» «Сейчас не до халатов!» отозвался тот. Кобы чего похуже не вышло. «Разговорчики!» весело крикнул кто-то, и же интуитивно понял, что это голос того с планшетом, которого юртмен величал майором. «Оно встать!» Двое попробовали подняться. Какое-то время они бестолково барахтались в грязи, пока, наконец, майору не надоело ждать. «Поднять этих придурков!» – распорядился он, и чьи-то сильные руки, ухватив друзей в районе подмышек, резко дернули их тела вверх. Им тут же завели руки за спину, Больно скрутили веревками. «Полегче!» — проворчал Таджибек. Набравшись смелости, он посмотрел майору в глаза. «В чем нас обвиняют?» «Я требую адвоката. Также требую удовлетворить мое право на один телефонный звонок». И он пошатнулся от увесистой оплеухи. «Вот тебе твой звонок!» — спокойно сказал майор. «Удовлетворен? Может, хочешь звякнуть еще разок?» Болезненно морщисть Таджибек схватился за ухо, в котором действительно зазвенело, затем потер покрасневшую щеку. «Одного достаточно», — буркнул он. «А адвокат нужен?» «Уже нет». «Вот и отлично!» Майор отрицательным движением головы формы яйца остановил замахнувшегося было второй раз подчиненного. «Ведите их на место преступления», — распорядился он. «Ваша работа?» Таджибек и Багуржи посмотрели на аккуратно взрезанную ткань пивной юрты и яростно замотали головами. «У нас и ножей нет, у начальник!» — в один голос прокричали они, испуганно поглядывая на обступивших их дюжих милиционеров. «Вчера они приходили, пропили у меня все свои деньги, затем клянчили кумыс в долг», — быстро вставил Тулен Джерби. «Я им не дал, вот они ночью и...» «У нас и ножей нету, начальник!» Еще громче закричали Багурджи с Таджибеком. «Можете обыскать наши юрты. В них нету фляги с кумысом Тулена Джерби». «Откуда вы знаете, что пропала фляга с кумысом?» — вкрадчиво спросил майор. «Каждый шакал в селении знает, что Тулен Джерби хранит кумыс в большой фляге», — ответил Таджибек. «А больше у него и воровать нечего. Разве что магнитолу ВЭФ». майор занес его утверждение в протокол задумчиво посмотрел на тулена джерби «Вэв тоже украли заметил тот это не мы упрямо повторили двое ты нас знаешь мы не воры есть вообще-то еще один сквозь зубы процедил юртмен и брезгливо сплюнул бастурханом зовут известный пьяница еще больший, чем эти мы не пьяницы запротестовали двое И эти их слова были добросовестно занесены в протокол. «Пошли к...» — майор заглянул в листочек. «К этому вашему бастурхану». Он двинулся первым. «Чувствую, мы на верном пути. У него имеется табак?» — спросил он на ходу через плечо. «Он курит», — радостно подтвердил юртмен, хотя не понял, при чем здесь табак. «И много пьет», — на всякий случай напомнил он. «Земля вокруг пивной юрты была посыпана табаком, поэтому собака не взялась лет», — догадался начитанный Багурджи. Но Таджибек поспешно ткнул его локтем в бок. «Тише!» — прошипел он, испуганно стрельнув глазами по сторонам. «Не умничай, а то нам сейчас предоставят адвоката. Тебе это надо? Мне, например, хватило и звонка». «Разговорчики! Шерешак!» — кто-то ткнул их в спины, и они замолчали. Еще не дойдя до юрты Бастурхана, процессия услышала громкую музыку. Бритни Спирс уверенно определил майор, не прибегая к помощи криминалистов. Он поднял руку, останавливая подчиненных, распахнул планшетку и записал что-то на листочке. Затем приблизился к юрте, пошарил рукой левее латунной пряжки ремня, опоясывавшего халат, и достал из деревянной кобуры пистолет. «Всем стоять здесь», — приказал он. «Я возьму его сам, лично». Три милиционера, два криминалиста, собака и двое подозреваемых, выполняя приказ майора, расположились на земле, метрах в двадцати от юрты Бастурхана. «Долго еще ждать?» — спросил очкастый сержант. Он посмотрел на прикорнувшую в его ногах Тихо похрапывающую собаку оттянул рукав форменного халата, посмотрел на наручные часы. Три часа уже торчим. А куда нам спешить? Вяло отозвался рослый сослуживец. Он перевернулся на другой бок, подложил под голову сжатую в кулак мощную кисть. Допрос дело не шуточное. Прошел еще час, потом еще один. потом еще. В юрте гремела музыка, слышался смех, кто-то что-то громко говорил. Его перебивал другой голос, затем опять звучал веселый смех. Раза два или три майор с Бастурханом выходили, мочились на угол юрты последнего, затем, справив свои дела, опять скрывались внутри. Тулен Джерби провожал их злым взглядом. Когда солнце находилось уже в зените, входной полог юрты резко распахнулся, и вышедший майор некоторое время с недоумением щурился на вскочивших при его появлении милиционеров. — Басторхан не виноват, — наконец сказал он строго, не нетвердой походкой приблизившись к подчиненным. Для убедительности майор потряс исписанным мелким почерком листком протокола. — Этих Он покачнулся, мутно посмотрел на Таджибека с Багурджи. «Развязать и отпустить к чертовой матери!» «Ты же!» — он повернулся к обмякшему Тулену Джерби. «Иди, штопай свою юрту и впредь не сочиняй небылиц!» «Небось, сам себя обворовал? Хотел получить страховку?» «Молчать!» — рыкнул он, заметив, что юртмен порывается что-то сказать. «Здесь вопросы задаю я!» «Сторожи свою юрту сам!» или заведи собаку. Пусть она сторожит. Он ткнул пальцем в сторону мгновенно вскочившего и радостно завилявшего хвостом служебного пса и икнул. «Транспорт суда!» — крикнул майор и отвернулся от юртмена, окончательно потеряв к нему интерес. Один из подчиненных лихо припустил в сторону пасшихся неподалеку милицейских коней от Аджибек с Багурджи, принялись разминать затекшие руки, с которых, наконец, сняли веревки. «Кстати, с тебя штраф — заложенный вызов органов правопорядка!» — крикнул майор, когда оседлавшая свой транспорт милицейская процессия удалилась на приличное расстояние. Он приостановил коня и погрозил юртмену пальцем. Собака, которая бежала на длинном поводке за конем проводника, тоже остановилась, повернула голову и грозно рявкнула, подтверждая его слова. «Я все сказал!» Тулен Джерби взвыл от горя и, вцепившись руками в свои длинные сальные волосы, побежал прочь к пивной юрте. Двое переглянулись, не веря, что так легко отделались. «Заглянем, что ли, к Бастурхану?» — предложил Таджибек. «Давай!» — согласился Багурджи. «Привет, Бастурхан!» — робко поприветствовали они приятеля, заглянув в его юрту. Тот развалился на потертом черном войлоке. Рядом стояла огромная открытая фляга, из которой маняще пахло кумысом. Жадно потянув носами, друзья нерешительно затоптались на входе. «Угостишь? А кто недавно называл меня босиком?» Бастурхан присел, скрестил под собой ноги. Он выдержал длинную паузу, затем смягчил черты лица полуулыбкой. «Ладно, хрен с вами, заваливайте», – милостиво разрешил он. Таджибек и Багурджи зашли, сняли обувь и осторожно присели на край войлока. «Ты займись очагом, а ты пошарь на коротких волнах, поищи что-нибудь клевое», – распорядился Бастурхан. Он вдохнул заполонивший юрту острый запах давно немытых ног, с приходом друзей усилившийся втрое, и устало откинулся на войлок. Таджибек принялся послушно разводить огонь, а Багурджи бросился к магнитоле ВЭФ. Вскоре зазвучала песня Бритни Спирс, в юрте стало уютно. «Чего сидишь? Наливай!» Небрежно бросил Таджибеку Бастурхан, и тот моментально вскочил, потянулся к фляге. «А ты достань фарфоровые пиалы, они там, в углу». Багурджи, покопавшись под тряпьем, извлек оттуда три чистые пиалы. «А теперь слушайте меня внимательно, недотепы!» Опять развалившись на войлоке, принялся лениво, с достоинством вещать Бастурхан. Он заложил руки за голову, мечтательно уставился в вытяжную дыру посередине потолка юрты, куда веселой змейкой потянулся дым негромко затрещавшего огня. «Слушайте своего хана!» Двое, боясь шелохнуться, внимательно слушали, периодически прикладываясь пересохшими губами к пиалам. Слова, неспешными птичьими стаями, плавно слетающие из губ приятеля, ласкали им слух не меньше, чем кумыс-пищевод. Закрыв глаза, они слушали о дальних походах и плодородных землях, которые принадлежали им по праву и которые сейчас находились во временном пользовании других народов. Эти земли, восстанавливая историческую справедливость, им предстояло вернуть обратно. Лидерство Бастурхана было признано собутыльниками безоговорочно и навсегда. Когда приятель делал недолгую паузу, ему мгновенно подавали новую пиалу с кумысом и, затаив дыхание, ждали продолжения. «Наливайте!» – время от времени негромко командовал человек в потрепанном халате, и его распоряжение выполнялось беспрекословно. Перед двумя приятелями сидел великий хан. Это озарение посетило их очень быстро. Фляга Тулена-Джерби еще не успела опустить и наполовину. Через два дня Тулен-Джерби обнаружил аккуратно прорезанную дырку в пивной юрте, Она появилась параллельно старой, соответственно распоряжению милицейского майора тщательно юртменом заштопанной. Из юрты исчезла новая, недавно привезенная из города, фляга со свежим кумысом. Почему-то исчезла также торговая накладная на него же и кассета с записью Бритни Спирс в придачу. Разъяренный юртмен побежал в переговорную телефонную юрту и вызвал милицию. Приехала уже знакомая ему следственная группа. Майор в сопровождении двух милиционеров, двух криминалистов в штатском и проводника с тоже знакомой собакой. Майор немедленно направился в юрту Бастурхана, провел там около двух часов и вышел в прекрасном расположении духа. Он оштрафовал Тулена Джерби заложенный вызов милиции и отбыл в свояси. Через несколько дней в пивной юрте появился третий прорез. Исчезла третья фляга и кассеты с самыми свежими записями Бритни. Приехал майор. Он приехал уже один. Первым делом оштрафовал Тулена Джерби, затем заночевал в юрте Бастурхана. На утро перед отбытием он еще раз навестил юртмена и пригрозил, что в следующий раз штрафом тот уже не отделается. Бастурхан — великий вождь, щедро обдав его кумысовым перегаром, веско сказал майор. Он извлек из кармана форменного халата мятый носовой платок и протер опухшее, взмокшее от жары лицо. Никто не смеет говорить, что он вор. Бастурхан не ворует. Он берет то, что принадлежит ему по праву. Взбешенный тулен жербе дождался, пока милицейский конь вместе с оседлавшим его майором не превратятся в маленькую точку, едва различимую на горизонте, взял огромный кривой нож с костяной рукояткой и отправился к юрте Бастурхана. Кипящий негодованием, он не обратил внимания на черного ворона, который вдруг появился неизвестно откуда и упрямо кружил над его головой, своим хриплым карканьем. Будь-то предупреждая путника о чем-то.